может быть, брат уже сделал для римайра достаточно?» «Ну что вы, я только вчера приехал». «А у вас нет здесь случайно других братьев?» «Я думаю, их нет среди ваших друзей», — сказал я. «Ремайер — исключение». Пока мы несли всю эту чушь, я внимательно его рассматривал. Он не выглядел слишком уж ловким человеком, даже если учесть мое больное плечо. Но он все время держал руку в кармане». И хотя я был почти убежден, что он не станет стрелять в отеле, рисковать мне не хотелось. Тем более, что мне приходилось слышать о квантовых разрядниках ограниченного действия. Мне много раз ставили в упрек, что мои намерения отчетливо видны на моей физиономии. А Оскар, по-видимому, был достаточно проницательным человеком. С другой стороны, в карманах у него ничего подходящего явно не было, и руки в карманах он держал зря. Он отступил от двери и сказал, заходите. Мы вошли. Ремайер действительно был плох. Он лежал на кушетке, накрытой сорванной портьерой, и неразборчиво бредил. Стол в номере был перевернут, посредине комнаты валялась в луже спиртного разбитая бутылка, и всюду была разбросана смятая мокрая одежда. Я подошел к Римайеру и сел так, чтобы не терять из виду Оскара, который встал у окна, опершись задом на подоконник. Глаза у римайра были открыты. Я наклонился над ним. «Римайер!» — позвал я. «Это я, Иван! Ты узнаешь меня?» Он тупо глядел мне в лицо. На подбородке у него виднелась под щетиной свежая ссадина. «Ты уже там!» — пробормотал он. «Рыбарей, чтобы долго не бывает!» не обижайся, мешал очень. Не терплю. Это был бред. Я посмотрел на Оскара. Оскар жадно слушал, вытянув шею. — Нехорошо, когда просыпаешься, — бормотал Римайер. — Никому просыпаться. Начинают. Тогда не просыпаться. Оскар не нравился мне все больше и больше. Мне не нравилось, что он слушает бред Римайера. Мне не нравилось, что он оказался здесь раньше меня. Еще мне не нравилась ссадина на подбородке Ремайера, совсем свежая. Рыжая морда, — подумал я, глядя на Оскара. — Как же от тебя избавиться? — Надо вызвать врача, — сказал я. — Почему вы не вызвали врача, Оскар? По-моему, это делириум тременс. Я сейчас же пожалел о сказанном. От Ремайера, к моему немалому изумлению, совсем не пахло спиртным. И Оскар, очевидно, хорошо знал это. Он ухмыльнулся и спросил... «Делириум тременс? Вы уверены?» «Нужно немедленно вызвать врача», — повторил я. «И сиделок». Я опустил руку на телефонную трубку. Он моментально подскочил ко мне и положил ладонь на мою руку. «Зачем же вы?» — сказал он. «Давайте лучше я вызову врача. Вы тут человек новый, а я знаю отличного врача». «Ну какой там у вас врач?» — возразил я, глядя на ссадину у него на костяшках пальцев. «Эта ссадина тоже была свежая». «Отличный врач! Как раз специалист по белой горячке!» «Вот, видите, — сказал я, — а может быть, у Ремайера и нет никакой белой горячки?» Ремайер вдруг сказал. «Так я велел. прах Ремайер! Наедине с миром!» Мы оглянулись на него. Он говорил высокомерно, но глаза его были закрыты, а лицо в складках дряблой серой кожи казалось жалким. Сволочь, — подумал я про Оскара, — имеет наглость торчать здесь. У меня вдруг мелькнула дикая мысль, показавшаяся мне в тот момент очень удачной. Свалить Оскара толчком в солнечное сплетение, связать и заставить немедленно выложить все, что он знает. Знает он, вероятно, много, а может быть и все. Он смотрел на меня, и в его бледных глазах были страх и ненависть. «Хорошо», — сказал я, — «пусть врача вызовет портье». Он убрал руку, и я позвонил портье. В ожидании врача я сидел возле Ремайера, а Оскар ходил из угла в угол, перешагивая через лужу спиртного. Я следил за ним краем глаза. Он вдруг нагнулся и поднял что-то с пола, что-то маленькое и пестрое. «Что это там?» — спросил я равнодушно. Он поколебался немного, а затем бросил мне на колени плоскую коробочку с пестрой этикеткой. «А, — сказал я и поглядел на Оскара, «Да — Девон, да — Девон, — отозвался он, — странно, что здесь они в ванной, правда? Черт, — подумал я, — пожалуй, я был слишком зелен, чтобы драться с ним открытую. Я еще слишком мало знал. — Ничего странного, — сказал я наобум, — вы ведь, кажется, распространяете этот репеллент. Наверное, это образец, который вывалился у вас из кармана. — У меня из кармана? — он страшно удивился. — А вы имеете в виду, что я, ну, я уже давно выполнил все поручения и теперь просто отдыхаю? — он помолчал. — Но если вы интересуетесь, я мог бы помочь. — Это очень интересно, — сказал я. — Я посоветуюсь. Тут, к сожалению, дверь распахнулась, и появился врач в сопровождении двух сестер. Врач оказался человеком решительным. Он жестом убрал меня с кушетки и отбросил портьеру, которой был накрыт Ремайер. Ремайер лежал совершенно голый. — Ну, конечно, — сказал врач опять. Он поднял Ремайеру веки, оттянул ему нижнюю губу, пощупал пульс. — Сестра, кардеин, и вызовите горничных, пусть вылежут эту конюшню до блеска. Он выпрямился и посмотрел на нас. «Родственники?» «Да», — сказал я. Оскар промолчал. «Вы нашли его уже без сознания?» «Он лежал и бредил», — сказал Оскар. «Это вы перенесли его сюда?» Оскар помедлил. «Я только укрыл его портьерой», — сказал он. «Когда я пришел, он лежал, как сейчас. Я боялся, что он простудится». Врач некоторое время смотрел на него, потом сказал, впрочем, это безразлично, вы можете идти оба, с ним останется сиделка, вечером можете позвонить, всего хорошего. — А что с ним, доктор? — спросил я. Врач пожал плечами. — Ничего особенного, переутомление, нервное истощение, кроме того, он, по-видимому, слишком много курит. Завтра он станет транспортабельным, и тогда увезите его домой. — у нас ему оставаться вредно у нас слишком весело до свидания мы вышли в коридор пойдемте выпьем предложил я вы забыли что я не пью заметил оскар жаль вся эта история меня так расстроила что хочется выпить римайер всегда был таким здоровяком но в последнее время он сильно сдал сказал оскар осторожно да я с трудом узнал его когда вчера увидел И я тоже сказал оскар Он не верил ни одному моему слову. Я ему тоже. «Где вы остановились?» спросил я. «Здесь же», — сказал Оскар. «Этажом ниже 817 номер». «Жаль, что вы не пьете. Мы бы могли посидеть у вас и хорошо поговорить. Да, это было бы неплохо, но, к сожалению, я очень спешу». Он помолчал. «Знаете что, дайте мне ваш адрес. Завтра утром я вернусь и зайду к вам. Около десяти вас устроит. Или вы позвоните мне» чего же, — сказал я и дал ему свой адрес, — честно говоря, меня очень интересует Девон. Я думаю, мы сумеем договориться, — сказал Оскар. — До завтра». Он сбежал по лестнице. Он действительно, по-видимому, спешил. А я спустился на лифте в вестибюль и дал телеграмму Марии. «Брату очень плохо, чувствую себя одиноким, бодрюсь, Иван. Я и в самом деле чувствовал себя одиноким». Ремайер снова вышел из игры, по крайней мере на сутки. Единственный намек, который он мне дал, это совет насчет рыбарей. Ничего определенного у меня не было. Были рыбари, которые обитают где-то в старом метро. Был Девон, который, возможно, каким-то боком касался моего дела, но с тем же успехом мог и не иметь к нему никакого отношения. Был Оскар, явно связанный с Девоном и с римайером. Фигура достаточно неприятная и зловещая, но, несомненно, лишь одна из множества неприятных и зловещих фигур на местных безоблачных горизонтах. Был еще какой-то Буба, снабдивший Девоном пористый нос. В конце концов, я здесь всего сутки, подумал я, время есть. И Наримайера, в конце концов, можно еще рассчитывать. И Пека, может быть, удастся найти. Я вдруг вспомнил вчерашнюю ночь и дал телеграмму Зигмунду. «Концерт самодеятельности 28-го, подробности не знаю, Иван». Потом я подозвал порте и спросил, как быстрее пройти к старому метро.